Глава 8. Неожиданность Я в ужасе попятился. Встреча с взрослым плоргом не сулит ничего хорошего. Эта тварь, внешне похожая на помесь ягуара и собаки, обладает невероятной живучестью и выносливостью, хорошо защищена и наделена зачатками ментального воздействия на жертву. Если Плорг посчитает тебя добычей, то в девяносто восьми процентах случаев ты ей становишься. И неважно, нож у тебя в руках или пулемет. Кстати, у большинства мутантов иммунитет ко многим человеческим способностям. «Зараза!» — прошептал я, не сводя глаз с клыкастой морды. По спине пробежали ледяные мурашки, неприятно ударив прямо в затылок. Кошмарная пасть, меленькие черные глазки, темно серая шкура, скрывающая под собой жилистые мышцы. Сзади болтался лысый хвост, который подозрительно блестел. В центре черепа у Плорга был довольно большой нарост. Именно под ним скрывался орган, которым мутант мог воздействовать на мозг жертвы, подавляя ее волю. Сражаться с такой тварью просто бессмысленно. У нас и оружия толком нет. К тому же интуиция подсказывала мне, что это была самка, а они отличаются повышенной раздражительностью. Эстер ее тоже увидела, но, в отличие от меня, повела себя странно. Зачем-то привстала, медленно потянулась к поясу. — Не двигайся, может, уйдет, произнес я, глядя на грациозного зверя. Лорг издал характерное резкое рычание, неприятно ударившее по ушам. Я много раз слышал его рев, но то за стеной с большого расстояния. Я еще ни разу не был в зоне его воздействия. Зато сейчас ощутил в полной мере крайне неприятное чувство. В глазах все начало двоиться, голова стала словно чугунная. Я встряхнул головой, но помогло слабо. А Эстер вскочила на ноги, вытянула перед собой левую руку, схватила себя же за запястье, по крайней мере, выглядело именно так. Одновременно Плорк сорвался с места и устремился к нам огромными прыжками. Ну, вот и все. Здесь уже не сбежать. Сопротивляться глупо, а помощи ждать попросту неоткуда. И все же я перекувыркнулся назад, чтобы меня не снесло массивным телом, накрылся хамелеоном. Зато Эстер даже не шелохнулась, глядя на мутанта, как на обычную бездомную кошку. Невероятно, но хищник вдруг резко остановился, взрыв лапами землю прямо перед девушкой. Заинтересованно повел носом и вдруг скривился. Отпрянул, тряхнул головой, возмущенно рыкнул. Выражение морды было такое, будто его, благородного зверя, нагло оскорбили. Ну, ясно, запах не понравился. От светив правду, и несло так, что не то что жрать, даже убивать желание отбивало. А тут еще и Стер совершила какой-то странный жест, потрогав что-то непонятное на руке. И без того обескураженный зверь вдруг испуганно прижал уши, заметно вздрогнул. Хвост, покрытый хитиновыми чешуйками, раскрылся. Плорг тревожно завертел головой по сторонам, снова рыкнул. Затем ударил лапой по земле, отпрыгнул в сторону и шустро умчался прочь, почти сразу скрывшись из вида. «Охренеть!» — только и смог я произнести, сбрасывая маскировку. Кое-как сглотнул, посмотрел на напарницу. «Ты понимаешь, что только что произошло?» Даже в таком нелепом виде, по уши в дерьме, она выглядела грациозно. Было в ней что-то такое, что меня цепляло. «Что?» — невозмутимо ответила она, мельком взглянув на меня. «Мы выжили, едва не став жертвой самки Плорга. Это благословение Гадзена». «Ага, да сейчас прям», — фыркнула Эстер, усмехнувшись. «Просто от нас несет дерьмом. Никакой уважающий себя хищник не станет мараться о такую дурнопахнущую добычу. А я лишь закрепила эффект, отпугнув его ультразвуком». «Чем отпугнула? не понял я. «Ультразвуком. Человеческое ухо его не слышит, а это самка. Ну, короче, получилось так, как я и думала». «Твой браслет?» — уточнил я, показав на ее руку. «Это в нем все дело?» «Ага, только не спрашивай откуда. Все равно не скажу, а врать не люблю». «Как скажешь», — вздохнул я. «Чем дальше, тем больше сюрпризов с твоей стороны». Она предпочла не комментировать мои слова. «А по поводу плана. Думаю, нам нужно вернуться в город и проникнуть к кому-нибудь из низших членов семьи аристократов». «Скопировав способности, мы возьмем немного денег, оплатим билеты и направимся в Фарон. Все так?» «Да», — хмыкнул я. «Тогда первостепенная задача — вернуться в город. Как это сделать?» Я осмотрелся по сторонам, взглянул на небо. Увидел над одной из стен сигнальную башню, улыбнулся. «Здесь недалеко, в километре к северу, есть плантации по добыче злаковых». «Если мы незаметно проникнем туда, можем переодеться и пройти в город под видом рабочих. Думаю, это несложно». «Они охраняются?» «Да, но там самые низшие подразделения охраны. Обмануть их вполне возможно. Попробуем?» Эстер кивнула, улыбнулась. Черт, какая же у нее живая улыбка!» Добраться до ближайшей плантации было несложно. К ней примыкала узкая лесополоса, которая никак не охранялась. Это было даже странно, потому что мутанты не дремали и периодически забредали сюда, чтобы отведать мясо. Но о жителях из бедных районов всерьез никто не беспокоился. Вооруженный легким огнестрельным оружием ополченец через каждые 50 метров — вот тебе и вся забота. А потому и кушали людей довольно часто. Впрочем, заботливые аристократы периодически проводили рейды по зачистке территорий, и крупных тварей здесь уже не осталось. Рабочих было человек шестьдесят, все они делали одну и ту же монотонную работу — собирали злаки. Палящее солнце жгло так, что становилось дурно. Именно поэтому все ходили в больших широкополых шляпах, а тела покрывали широкие просторные балахоны из тонкой дешевой ткани. «Ну что, накрываемся хамелеоном, двигаемся к той группе работяг?» — спросил я, указывая влево. Эстер кивнула, и первая использовала способность. Кусты тихо затрещали, лишь колеблющаяся трава выдавала передвижение невидимки. Я последовал за девушкой, стараясь не отставать. На половине пути завернул к пункту сбора и прихватил там пару комплектов одежды и шляпы. Далось переодеться так, что на нас никто не обратил внимания. Охрана зевала, не зная, чем себя занять, рабочих, кроме выработки, ничего не интересовало. Сколько злаков соберешь, столько и заплатят. Оплатили тут гроши. За двенадцатичасовой рабочий день платили около пятнадцати зинкоинов. Этого хватало лишь на то, чтобы оплатить дань и на скудное пропитание. Дань взималась аристократами, чтобы те жили хорошо и ни в чем не нуждались. Они же элита, высшее общество. До конца рабочего дня оставалось совсем немного, нужно было только дождаться. Чтобы не привлекать внимания, мы тоже ходили между кустами и сдирали руками созревшие злаки. Они были мелкими, твердыми и ценились за питательность. Я точно знал, что именно из них изготовлялась большая часть хлеба в городе. Само собой, бароны и виконты употребляли в пищу другой хлеб из совсем других злаков, но их добывали отдельные рабочие на специальных плантациях на востоке. Прежде я бывал только на южных плантациях, а сейчас мы были на западе. Совсем недалеко проходила железная дорога, по которой иногда ходили грузовые составы. Тут я вспомнил про слова Эстер, что именно она выкинула из окна бронепоезда тот чемодан с имплантом. «Слушай, я вот все понять не могу. Как ты попала на бронепоезд?» — спросил я, когда мы оказались рядом. «Это секретная информация». Лицо и голова девушки были прикрыты шляпой, поэтому видеть выражение ее лица я не мог. «Эстер, что?» — Ну ладно. По имеющимся сведениям, рано утром в 4 часа 53 минуты из города должен был выдвинуться бронепоезд, перевозящий особый груз для герцога. — Ты про имплант? — Да. А проникнуть на поезд с моими талантами оказалось несложно. — Да уж. И ты выбросила чемодан, чтобы вернуться за ним позже? — Да. — А как ты попала в квартиру к Греку? «Я видела, как вы сражались с мусорщиками. После того, как бой закончился, я последовала за тобой. Мне нужно было место, чтобы переждать шум». «А разве он был?» — удивился я. «А как ты думаешь, почему в городе была объявлена тревога? Герцогу доложили, что груз, перевозящийся на его бронепоезде, был похищен. Первое, что приходит на ум? Правильно, диверсанты». «Так значит», — поразился я, — «тут факт, что в городе вся охрана с ума посходила не из-за меня, они искали тебя». «Странно, почему ты не догадался раньше», — тихо ответила она. «А вот как они меня нашли в канализации, я понятия не имею». «Блин, отойди, охрана сзади». «Мимо нас как раз проходило четверо ополченцев». Их вид говорил сам за себя, ни тяжелой составной брони, ни нормального оружия, да и подготовка дерьмовая. Таким, кроме охраны нищеты, другой работой не доверишь. Постепенно начало темнеть. «Эй, смерды, заканчиваем пахать!» — крикнул старший, использовав какую-то малополезную способность для усиления голоса. «Взяли шмотки и на погрузку!» Словно зомбированные, все рабочие почти одновременно перестали обдирать кусты, закинули тяжелые корзины на спины и потянулись к центральной дорожке. Там стояли несколько повозок, запряженных вирами, крупными ездовыми животными. Мы с Эстер тоже взвалили почти пустые корзины, потащились за остальными. Несколько ленивых охранников пропускали всех, даже не удосуживаясь проверить внешний вид. Да что там внешний вид? Даже просто пересчитать рабочих и то поленились. Им тоже платили немного, но к нищете они себя не относили, чем и пытались выделиться. Однако время было уже позднее, все стремились поскорее сдать смену и вернуться домой. Сев прямо на пол повозки, нас повезли прямиком к западным воротам. Не спалимся, тихо прошептал я. Не должны. «Мысли материальны. Я и ранее отличался хладнокровием, а все последние события еще больше укрепили мой характер. Не скрою, пришлось немного понервничать, ведь если засекут, что мы не просто рабочие, сбежать вряд ли получится. Расстреляют на месте. К счастью, все прошло без заминок. Мы миновали ворота без проблем. Видимо, этой части города недавняя тревога никак не касалась». Защитники, подавая короткие команды, быстро пропустили за стену все шесть повозок, затем закрыли тяжелые ворота. Дальше шел специальный проход, по которому виры дошли до зоны разгрузки. Именно там рабочие сдавали корзины, получали деньги и уходили к восточному выходу в бедный район. Все они были оттуда, поэтому путаницы кому куда никогда не возникало. Естественно, корзины мы сдавать не собирались. Один хрен там ничего не было. У пункта оплаты стоял глашатай в серой одежде и громко вещал. «Барон Приствуд дал новое указание. С завтрашнего дня дневная норма повышается с 8 до 10 килограмм. Оплата остается прежней, так как фарон нужно отправить большую партию помощи». «Приствуд, скотина!» Процедила какая-то женщина справа от меня. «Сам бы пахал за такие деньги. Даже на еду толком не хватает. Они еще и норму поднимают», — поддержал высохший дедок с трясущимися руками. «Зажрались». Окружающие согласно загудели. «Тишину навели», — горкнул старший ополченец. «Не нравится Валите на рудники». Или на ферму, там еще веселее. Кого что-то не устраивает, напишите жалобу, усмехнувшись, крикнул второй. Ее рассмотрят. Сейчас заткнули рты, взяли свои зенкоины и свалили отсюда. Толпа вытянулась, побрела вперед. Возле пункта выдачи столпились самые нетерпеливые. Возникла давка. Охрана тут же поспешила туда, чтобы навести порядок. Все, Макс, это шанс!» — шепнула Эстер, подойдя ко мне сзади и схватив за локоть. Мы, пользуясь шумом, отделились от толпы и быстрым шагом покинули складскую зону, нырнув в тот самый восточный проход. Здесь пара ополченцев лениво переминались с ноги на ногу. «О, первые пошли. Так...» «По Зинкоину скинули в кассу». «За что?» — возмутился я, не сразу сообразив. «Как за что? За безопасность. Кто вашу задницу от мутов охраняет? Мне вот совсем не кайф торчать на палящем солнце. Чего ты такой жадный?» Я хотел возразить, что им платят раза в два, а то и в три больше, но Эстер ткнула меня локтем в бок. Сообразив, я демонстративно похлопал себя по карманам. Естественно, у меня в тюремной робе ничего не было. Зато девушка, вытащив грязную руку из-под балахона, протянула две монеты. «Вот это понятливая», — обрадовался ополченец. Затем его выражение лица резко поменялось. «Фу, а чего от вас так дерьмом несет? «Так получилось». «Ага, как же! Валите отсюда, пока вас на дезинфекцию не отправили!» Его товарищ с видимой брезгливостью забрал обе монеты и толкнул ногой дверь. «Ну, шевелитесь!» «Гляди, а вон и остальные!» Оба ополченца воодушевились, предвкушая легкие деньги. «Вы проваливайте!» Обернувшись, я заметил и остальных рабочих, которые с недовольными лицами шли к выходу. Многие уже заранее готовили дань, чтобы выйти со складов. Видать, подобное обдиралово было нормой. Мы прошли вниз, спустились по каменной лестнице и оказались на улице. Это был знакомый мне район, потому что я бывал здесь по разным причинам. Охране и полиции, которых тут всегда было мало, почти не было дела до тех, кто шатался по улицам, если они не доставляли проблем. «Ну и что дальше?» — поинтересовался я. «В чем твой план?» «Здесь есть какое-нибудь место, где процветают развлечения?» «Чего?» «Ну, состязания какие-нибудь, игры. Есть такое?» «Не пойму, чем это нам поможет?» произнес я, глядя на нее с недоумением. Есть гладиаторские бои, но я туда не пойду. Это то здание, из которого мы ушли по трубе, понимаешь, да? Ага. И еще? Ну, есть и подром, типа скачки на альхалах. Там можно заработать, но немного. Эстер была недовольна. Мои предложения не казались ей актуальными, поэтому она молчала, думая о чем-то своем. Мы шли, каждый думал об одном и том же, но по-своему. «Слушай, а откуда у тебя деньги, что ты выдала тем двоим, чтобы нас пропустили?» — поинтересовался я. «Если бы у меня не было денег, вряд ли мы с тобой вообще встретились бы. Я подготовилась». «И много у тебя еще, как бы между делом поинтересовался я. «Пятьдесят него осталось. Может, чуть больше. А что?» «Ну, мне прямо сейчас пришла в голову одна мысль. Черный рынок уже закрылся». Я взглянул на башню, где висели огромные часы. «Там, кроме чистых, никого не осталось. Они боятся переступать законы. Да и услуги у них куда хуже, чем у теневых. Сейчас там точно делать нечего». «И что ты предлагаешь?» Стер старалась не подавать виду, но я чувствовал, как она напряглась. «Идти нам, по сути, некуда. Лучше не шататься по городу, а где-то отсидеться. Скоро ночь, квартира Грека для этого теперь не подходит, а других мест в канализации я не знаю, поэтому можно остановиться в хостеле. Цены там невысокие, зато внутри нас точно никто не станет искать. Можно отдохнуть, решить, что делать дальше. Я вообще не думаю, что нас еще кто-то ищет». «Наш отход через трубу можно назвать билетом в один конец». Она остановилась, посмотрела по сторонам. «Но я согласна. Хостел — это самый подходящий для нас вариант. Хоть привести себя в порядок, а то от нас несет, как от бомжей. Ощущения как будто в дерьме искупались. Хотя так оно и есть». Костел в этом районе был только один и размещался в довольно укромном месте почти у самой стены. Однако название совершенно не соответствовало внешнему виду. «Кривая лошадь?» — Эстер удивленно подняла бровь, глядя на вывеску на входе. «Над названием не заморачивались». «Ну, местные здесь не бывают. Вот гости из других городов — да». Здание было почти таким же, как и все вокруг. Единственное отличие не три этажа, а четыре. И цвет стен грязно-желтый. На всех окнах первого этажа массивные решетки. «Идем». Входная дверь, короткий коридорчик. Жалкий ресепшн больше напоминал пост вахтера. В воздухе ощутимо чувствовался запах пыли. «Чего нужно, уважаю?» Низкорослый мужик, сильно обросший щетиной, смерил нас с небрежным взглядом, оценил наш внешний вид, хмыкнул. «Ну?» «Нужна комната», — сходу ответила Эстер. «На втором этаже, чтобы окно выходило на заднюю улицу или переулок, обязательно наличие душа». «Есть такое. Сорок зенкоинов за ночь», — безразлично ответил мужик, открывая журнал. «Ваши имена?» Девушка протянула деньги. Здесь пятьдесят. Никаких записей делать не нужно, окей? Тот понимающе хмыкнул, зашвырнул журнал обратно под стол, сгреб монеты, с болтавшейся на нем биркой. Вы что сегодня сговорились? Ладно, не мое дело. Комната двадцать один. Пробурчал он, отворачиваясь от стола. Эстер, не дожидаясь дальнейших напутствий, направилась к лестнице, а я, прислушавшись, побрел за ней. Впервые был в хостеле, хотя ничего удивительного тут не было. Поднявшись на второй этаж, я заметил, что в конце коридора стояло двое мужчин в серых одеждах, о чем то беседуя. Комнаты справа и слева от них были открыты, оттуда били лучи желтого света. При нашем появлении оба демонстративно сделали вид, что друг друга не знают. Один зашел в комнату справа, закрыв за собой дверь, а другой как-то неуверенно двинулся к нам. Что-то необъяснимо знакомое в нем привлекло моё внимание. Судя по одежде, он не принадлежал к жителям бедного района. Выдавала ещё и особая походка, да и вообще движение в целиком. Они были слегка замедленные, ленивые, такие, присущи для людей, у которых все в порядке с финансами, им никуда не нужно торопиться. Человек старался не показывать свое лицо, быстро проскользнув мимо нас. Кажется, появление посторонних на этаже стало для него неожиданностью. Эстер, не дожидаясь меня, сразу же направилась в противоположную сторону, считая номера комнат. Я остановился, обернулся. Человек, остановившийся у лестницы, тоже смотрел на меня задумчивым взглядом. По его внимательному, но быстрому взгляду я понял, что его встревожило наше появление. «Блин, да кто это такой?»